Глава 12. Если за 148 лет своего правления герцогиня и стала в чём-то экспертом, так это в подгонке правды или во лжи, если вы настаиваете на грубом варианте. Это не означало, что ей нравится лгать, но в загоне правда была стратегическим ресурсом, подлежащим распределению. Раздай слишком много, и у душ под её началом разболеются животы. А уж Джо Лазарусу правда определенно противопоказано. Нет, пусть он лучше верит, что его главная цель – раскрыть загадку собственного убийства, и именно поэтому она отправила его на почву. Так лучше и для девушки. У нее есть планы на Дейзи Мэй, большие планы. И у них нет шансов принести плоды, пока Лазарус не сделает то, что от него требуется. Забавно, но ложь всегда расписывалась как грех, в библейских рассказнях. Хотя зачастую, она единственный способ сделать истинно хорошее дело. Герцогиня откинулась на спинку кресла. Хрустнула кожа. Стакан виски успокаивающе холодил руку. Часто ей было достаточно налить виски, взять стакан в руку и отказаться попробовать. Это было то, в чём герцогиня эпически не преуспевала на почве И сейчас она наслаждалась ощущением власти, которую приносил собственный отказ, ощущением контроля над своей судьбой. Ха. Неверника всемогущий усмехнулся, услышав эти мысли. В комнате послышалась хрустящая трель, будто звонок телефона из 70-х, пропущенный сквозь эхо камеру. Герцогиня опустила стакан на стол, убедившись, что влажное дно встало на стеклянную подставку. Её уставилась на чёрный с золотом телефон, стоящий перед ней. Она попыталась вспомнить, когда последний раз слышала его звонок. Она сомневалась, что вообще когда-либо его слышала. Сообразив, что уставиться на телефон не то же самое, что ответить на звонок, Герцагиня сняла трубку с рычага. "Да? Привет, твоя светлость. Как дворец?" "Мэйбл" Она давно не слышала голоса оружейницы, но от этого тембр её голоса, эта подчёркнутая западноанглийская картавость не становился приятнее. С твоего ухода особо не изменился. После жизнь продолжает крутиться. Герцогиня подняла стакан, взболтнула в виски. А как идёт окультуривание дикарей? Если бы ты вылезала наружу, знала бы сама. Герцогиня ощетинилась, оскалила зубы. Для этого я держу там тебя, помимо всего прочего. В трубке вспухла тишина. "Я так понимаю, к тебе заходила Дейзи Мэй?" Мейбл фыркнула. Она была с этим новым парнем. "Надеюсь, Рейчел, ты знаешь, что делаешь". "Знаю", ответила герцогиня. "И я попросила бы тебя не забывать о моём титуле". Мейбл пробормотала что-то неразборчивое. «У твоего звонка при всей его приятности, — продолжила герцогиня, есть — есть какая-то цель?» Хрустящее молчание. «Наконец, я видела ее сегодня в загоне». «Кого ты видела?» В глубинах поста управления взревел сигнал тревоги. «Нашу сестру, Рэйчел». «Я видела нашу сестру». У девушек семьи Дженки было мало друзей на почве. Родители поощряли такое затворничество. На самом деле, они раз за разом его предписывали, и всё шло как надо, поскольку у каждой из сестёр были остальные, и только это им по-настоящему и требовалось. Девушкам никогда не объясняли причины такой принудительной изоляции. Их бабушка просто говорила: "Мы взрастили вас для величия, дорогие мои, и те, кому оно не суждено, запятнают вашу породу". Все сёстры страшились своей престарелой бабушки, которая на вид не менялась с годами до такой степени, что сёстры допускали, она так и родилась древней. Но это не помешало герцогине и Мейбл ревновать, когда Ханна, их старшая сестра, была призвана к постели старой Карги на свой шестнадцатый день рождения. Герцогиня и Мейбл вертелись у двери, Уши прижимались к тонким дубовым панелям, а город и его звуки пытались утопить разговор в комнате. Спустя час дверная ручка повернулась, и девушки отскочили подальше. Из дверей появилась Ханна, глядящая сквозь сестёр, будто их тут не было, будто она уже обитала в будущем, где им не нашлось места. Остаток дня девушки лихорадочно перешёптывались, отчаянно пытаясь догадаться, что бабуля Дженки сказала Ханне. Но та не сказала ни слова, только выдавала улыбку, говорившую на самом деле я не здесь. Поклевала скромный праздничный обед, а затем объявила, что собирается в одиночестве принять в ванну, ежегодное привилегия бедных и пританских дженки. Эта бабуля Дженки часом позже сломала дверь в ванную. Она, они нашли Ханну, лежащей в ванне в густо красной воде. Герцогиня никогда ещё не видела такого цвета. Руки Ханны покоились на краях простой металлической лохани, на каждом запястье по аккуратному разрезу. Герцогиня никогда не забывала аккуратность этих разрезов. Её младшая сестра всегда была опрятна до педантичности, особенность, которой она придерживалась до самой смерти. Мейбл помнила это иначе, но герцогиня была убеждена, что на лице Ханны была написана радость. Радость, которая говорила: "Я свободна". Радость, которая говорила: "Я иду". Бабуля Дженки пронзительно вскрикнула, рухнула на колени рядом с кровавыми лужицами, собравшимися под ванной, и разрыдалась одним повторяемым с болезненной одержимостью словом, которое герцогиня спустя столько лет помнила с абсолютной ясностью: "сука, сука, сука". Похорон не было, а если и были, никто не позвал на них двух оставшихся сестёр Дженки. И пока шли годы, и всё яснее становились ожидающие её обязанности, герцогиня избегала мыслей о своей младшей сестре и способе котором та лишила себя жизни, жизни, уже обещанной чему-то и кому-то другому. Однако сейчас о ней трудно не думать, поскольку вот она, яркая как день, стоит у входа в комплекс. Это невозможно, подумала герцогиня. Это не может быть она. Это она самая, проскрижитал голос бабули Дженки, её внутренний, нежеланный голос рассудка. У кого ещё такие белые волосы? Мейбл узнала её, как только увидела и ты тоже. Это твоя сестра Рэйчел. Ты уже подозревала это после отчёта Дейзи Мэй, но ты отбросила эту мысль, верно? Лишённые всего лишь тупые животные, овцы, за которыми нужен присмотр. Так ты сказала девушке. Потому что так говорила мне ты. — подумала герцогиня. — Этому меня учили, и это я вижу собственными глазами. — И что сейчас видят твои глаза? — произнес голос бабули Дженки с высокомерием, вплетенным в каждое слово. — Мои видят твою младшую сестру, законного стража загона, у ворот твоего предположительно ненаходимого дворца. И она не одна. Видишь тех лишенных, что сгрудились вокруг нее? — Да. "Иди на хер", подумала герцогиня. "Ты мертва". "Ты тоже", ответила бабуля Дженки. "И как всё сложилось для тебя? Мэм, что нам следует делать?" Герцогиня обернулась от видеоэкрана к подчиненному, стоявшему за её спиной. Сколько душ было под её командованием за последние полтора столетия? Слишком много. Она устала от ответственности, устала от веса короны. Вечно кто-то ждёт приказа. Вечно кто-то ждёт, когда ему скажут, что делать. Вечно кто-то желает кусок её самой. Где поддержка для неё? К кому ей идти за советом? Хватит себя жалеть, проскрежетала бабуля Дженки. Думаешь, твоя сестра жалеет? Старуха была права. Если снаружи действительно стоит её сестра, она кипит от самоуверенности. Это само по себе тревожно. Лишённым положено быть неустроенными зомби. Какая уж тут дерзость. Но эта самоуверенность отскребла беспамятство с пятидесяти полудуш стоящих рядом с девушкой. Они следуют за ней, подумала Герцогиня. Как люди следуют за мной? Ещё одно невероятное в кучу к другим, поскольку зомби, вроде лишённых, не имеют и иерархии. Её мысли заполнил визгливый смех бабули Дженки. Внучка, в каждой стае есть альфа, и Дженки взращены быть такими альфами. С чего бы твоей сестре быть иной? Ханна, если беловолосая девушка действительно была ею, помахала прямо в экран, на мерцающем лице играла улыбка. Откуда она знает, что мы можем её видеть, подумала Герцагиня. Она должна быть способна, разве что, ползать в грязи. Девушка на экране указала на эту землю. Опустите камеру, распорядилась Герцагиня. Картинка услужливо сдвинулась. На земле было нацарапано одно слово. Увеличьте изображение. Картинка расплылась, потом с усилием вновь собралась фокус. Весь пост управления ахнул, когда они увидели слово. Откройте двери, сказала герцогиня. Я выхожу.